От троекратного поцелуя у шумейки помутилась в глазах. Андреянович посмотрел на внука, спросил, сколько ему лет, и удовлетворенно похлопал шумейку по плечу. «Старуха-то не приветила, как я. Она у меня с валявинским душком. Ни тепла, ни живинки, немочь». Заметив футляр скрипки на столе, открыл, вынул скрипку, тронул струны загрубелыми пальцами. «Играешь?» Смычка на монету. Я просила Степана принести конский волос, но он еще не принес. Нашла кого просить, — ухмыльнулся Андреянович. Степану с мальства медведь на ухо наступил. Ни в музыке, ни в барабане ничего не смыслит. Что тальянка, что двухрядка — единый звук. Не уродился же в меня корень зеленый. Я и в тайге музыку слушаю. Другой раз поднимешься — Назорький выйдешь, замшаник, тут тебе и пошло, полило. Всякая тварь свою песню насвистывает. Живет, радуется. Медведь, и тот не может без музыки. Как-то шел за орехами, вижу, сидит косолапой верхом на сухостойне и так это раскачивает ее. Сухостойно попискивает, скрипит, тем и доволен медведь. Или, к примеру, сказать утро. Синь тайгою. Пчела идет в первый лед. Ульи пошумливают. Приложишь ухо и слышишь, как хлопочет матка возле детки. По густым звукам угадываю старицу. Тоненько попискивает. Молотка хлопочет. Живи, голубушка. На другой день Андрей Яныч притащил шумейки шумейке целый пучок конского волоса, которого хватило бы на сотню смычков. Сам помог натянуть волос, проканифолить и попросил Шумейку сыграть ему что-нибудь задушевное, таежное. Степан молча посмотрел на затеи отца и, не дожидаясь, когда Шумейка начнет играть, ушел из дома, хоть Шумейка-то старалась из-за него. И сразу же, будто по избе, полыхнул сквознячок. Так и полезли мурашки по заплечью. Долго настраивала скрипку, пальцы стали какими-то чужими, деревянными, Андреянович поторапливал. — Че, бренькаешь, сыграй! — Что ж вам сыграть? — Глухой неведомой тайгою, знаешь? Или Ланцов задумал убежать, а? И вот полились мягкие, сочные звуки, такие же загадочные, чуточку грустноватые, как и сама тайга. Сперва неуверенно, робко, а потом все смелее и смелее играла шумейка песню о тайге. И грезилась ей полноводье могучего Енисея, Бело-Еланский шлях, где ехала со Степаном горы и горы. Звуки ширились, нарастали, как снежный ком, выплескиваясь через открытые окна, будили дремотную улицу. Андреяныч слушал, низко склонив голову и беспрестанно теребя седой пышный ус, выжив скупую слезину на полнокровную загорелую щеку. Ему свое виделось. Непролазные дебри, полные звуков жизни, медвежьи тропы и густотравья, сахатины стежки на солонцы, где сиживал на лабазе с братом Санюхой. Видел себя молодым, безусым, задористым и бесстрашным. Эх, если бы вернуть те давние годы. Леша следил, как мать играет, смотря на сына тем далеким взглядом, который он никогда не понимал. Соседи Снежковы и Афоничевы высыпали к палисаднику. Хорошо играла шумейка. Андрея понравилось понравилась. Не иначе артистка. И обличность, как из кино, вынута и обиходливая. Подумал. «Артисты народ, ох, какой ненадежный, со стороны смотреть терпимо будто, а как поближе спаси нас, Господи!» Может, еще не прильнет к Степану? Спросил, что за песню наигрывала. «Роветта дни про широкий, который днип. Не тот ли, где Андриан брел когда-то еще в Первую мировую войну? Тот самый?» Глыби в нем вот столько, и показал ребром ладони чуть ниже плеч. Такая река в Сибири не вщет речушка, и махнул рукой. Масштабность у нас другая, огромятущая. А я бачила тот Енисей, восторженно отозвалась шумейка.